Глава 14. Граната устремилась вниз, и мне оставалось лишь наблюдать за результатом. Никак иначе достать разумную тварь я бы не смог, так как её со всех сторон облепили обычные мертвецы, а также среди них затесались бегуны, что прятались в рычащей толпе, готовы впустить когти под кожу битчиком в любой момент. Плюс плотность самой толпы была предельной, и материализоваться поблизости у меня попросту не получилось бы. Были мысли метнуть керду, вся же она довольно тяжёлая и острая, но не хотелось бы потерять столь ценную игрушку. Рано или поздно я обменяю её на что-нибудь действительно крутое. А вот гранату кинуть это, пожалуйста. Лимонка разорвалась сразу и два коснулась головы одного из мертвецов. Пос Джей целился как мог, но зомби хоть и медленно, но постоянно перемещались, сбивали прицел с волочи. Взрывом снесло несколько голов, и в воздухе засветились десятки, а то и сотни осколков. Они впивались в плоть, разбивали черепа тварей и пролетали сквозь меня. Ух, горяченькие. Ещё не сказать, чтобы приятные, но зато бодрит прекрасно. Возвращается понимание, что я всё же не неуязвим. Разумный выжил. Но я и не надеялся, что будет легко. Взрывом его отбросило в сторону и хорошенько посекло осколками, и теперь в самом центре толпы мертвецов образовалась прогалина. Но она сомкнётся уже через пару секунд, так что нельзя терять время. Устремившись вниз, я материализовался прямо перед приземлением и, выставив перед собой оружие, направил на разумного. Острюё с чавкающим звуком пронизило грудь твари, но я не остановился на этом. Вырув алебарду из груди мертвеца, Я замахнулся и что из силы рубанул лезвием сверху вниз. Но на его пути оказался мертвец-сделохранитель. Он прыгнул вперед, пожертвовав своей жизнью ради предводителя, и мое оружие, разрубив голову на плам, увязло в мёртвой плоти. Злобно рыкнув, я растворился в воздухе и сделал это очень вовремя. Холодные пальцы попытались ухватить меня за плащ, но у них ничего не вышло, так как я уже завис над ними и наблюдал за разумным. Раны на его теле и не подумывали затягиваться. Но это не помешало ему подняться. Из переломанных ребер торчали легкие. Всю одежду на нем и задрало. И страх на его лице стал еще сильнее. Все зомби разом развернулись и поблили по улице. Теперь вокруг разумного собрались громилы, что закрывали его со всех сторон. А также стрелок постоянно водил носом, выискивая угрозу. Про магазин мертвецы и думать забыли. А люди, что последние часы держали там оборону и готовились к смерти и вовсе, провожали процессию удивленными взглядами. «Зассал, значит». Решил, что на него напал кто-то из магазина. Но осторожность его не спасёт. Да, я надеялся разобраться с минимальными тратами, но, видимо, не судьба. Рассечение. Я летал вокруг твари и наносил удар за ударом, активируя устроенную способность своего оружия. Маны в нём было достаточно на четыре применения, но и этого не хватило. Первые два удара прекрасно попали по цели, но их силы не хватило, чтобы перерубить шею ублюдка, так как в этом мне очень мешали громилы. Затем и вовсе они просто накрыли его горрой непрошибаемого мяса. Плюнув на траты прочности и примерно посчитав, что каждый удар и так её отнимает, я начал расходовать и её, разрезая всё пребывающих мертвецов на части. Досталось и стрелку, Он с лёг одним из первых, так как по нему его ударил специально, разорубив его вдоль. Что вы точно уж очень неподлые твари, хрен увернёшься от этого шипа. Да ещё и стреляют практически бесшумно. Разобраться с бегнами также не состояло труда, и в конечном итоге так разошёлся, что пробил всю толпу. Осталось понять, что делать с пятью громилами, что накрыли своими телами своего предаводителя. Внимательно оглядевшись по сторонам и убедившись, что опасности поблизости нет, Я материализовался и ткнул верхнего громамилу в зад альбардой. Но тот никак не отреагировал, лишь тихонько рыкнул. По этой ситуации вроде как и напасть на меня не могут, иначе я смогу добраться до их сокровища. Но и я ничего не могу сделать, ведь такую груду регнирирующего мяса можно хоть до утра рубить. С другой стороны, прорубаться не обязательно, когда можно просто прикончить верхних, а затем свалить их в сторону и повторить с теми, что внизу. Так и поступил. Но как только шея верхнего громилы хрустнула и зелёный шарик покатился вниз, здоровяки поняли, что пахнет жареным. "Чё тебе надо, петушара горбатый?" раздался приглушённый крик из горы мяса. "А ну разговаривают, впрочем, ожидаемо." "Глупый вопрос, дружище. Я думал ты умнее," покачал головой я. "Ты же сам понимаешь, что мне нужно. Ты думаешь, с меня награду получить? А вот кто и угадал, «С таких, как я, максимум, что выпадет, это пять кило инвентаря!» Мне кажется, или он брешет. «И что ты предлагаешь за свою жизнь? Мне нужно что-то ценное!» — кричу я в кучу мяса. «А что ты хочешь, мразь?» — ухватился за соломинку разумный. В его голосе послышались нотки надежды. «Я могу обратить тебя в такого же, как я. Будешь жить вечно!» «Расскажи мне о системе. Зачем это, почему? И что это вообще такое? Чего ждать дальше и при каких условиях всё закончится?» Не, давай что-нибудь другое, спустя несколько секунд ответил он. Если хочешь, можешь забрать моих верных слуг. Так уму израсходуй их, как тебе они точно пригодятся. Но из них ты сможешь извлечь ценные награды? Снова попытался подкупить меня он. Но ведь я и так получу с них награды. Зачем мне отказываться от 5 кг инвентаря? удивился я. Я отнюдь не уйду отсюда, пока не добьюсь своего. Да хрен ты чего добьёшься, глина вместо промышленный, резко ответил он. «Буду лежать, и ничего ты мне не сделаешь. Даже если убьёшь слуг, сдвинуть их с места у тебя не получится. Так что шлёпай отсюда, пока сможешь. Прячься и сиди там тихо, пока я тебя не найду». Я отошёл в сторону и полностью выпотрошил свой инвентарь. После этого, едва коснувшись трупа, перенёс его на метр в сторону и, замахнувшись, перелюбил шею следующему, повторив манипуляцию по переносу и с ним. «Всё, я понял, ты победил!» Теперь голос был уже не таким приглушённым, ведь количество туш поубавилось. Ты говори, говори. А я пока продолжу, а то время деньги, спокойно ответил я и продолжил рубить следующего. Но тот закрылся мощными лапами, а потому процесс протекал куда медленнее, чем мне хотелось бы. Я могу уйти вышех из города. Ты же этого хотел. Вышме он, судя по всему, назвал зомби. Ну да ладно, его право. Чивак. Не интересно. Я и не думал останавливаться, продолжив трубить мирничину. «Дам подсказку. Меня интересуют уникальные награды». «Уникальные мне не подчиняются. Что ещё ты хочешь?» В его голосе послышались нотки паники. «Да всё. Забей». Я прикончил последнего с дарека и перенёс его так, чтобы он придавил только ноги разумного. Стой, сука, нищая тварь! Мои братья все хвастались, ребят! Ты — жалкое мясо, пища, скот, ущербная, мерзкая тварь!» Чинг! Мне надоело выслушивать истошное верещение урода, и, замахнувшись, я рубанул ему по шее. Голова покатилась по асфальту и остановилась в паре метров, упершись лбом в бордюр. Я принялся осматривать пространство вокруг тела. Перед этим, правда, пришлось активировать демонтилизацию, так как постепенно на улице снова появились зомби, и разбираться с ними не было никакого желания. И так потратил гору прочности. Нечего издеваться над столь мощным оружием, по крайней мере, пока не нашел что-то более удобное. Несколько раз облетев вокруг тела разумного, брав его в винтарь и переместив подальше, я окончательно убедился, что награда не выпала. Никакая! Собрал лишь те, что достались мне из пятерых громил, две зеленые картофельны, Столько же горошин, но да и один синий продуктовый набор. Вот это я люблю. Там всегда что-то вкусное. Не может же быть, что разумный мне сказал правду. Хотя мертвец говорил про инвентарь, но он так же остался без изменений. А может, он просто не сдох? Мылкнула у меня мысль ие подлетела в голове, внимательно взглядевшись на её. По идее, если он жив, должно светиться окошко с обозначением его уровня здоровья и вида, но Голова разумного. Уровень 1. Описание. Масштабируемый артефакт. С увеличением уровня увеличивается и его возможности. Обладает разумом и ограниченным правом выбора, но не может навредить владельцу. Также обязан выполнять любые ваши приказы. Остальные особенности индивидуальны. Рекомендуется уточнить информацию у самого артефакта. Примечание. При уничтожении артефакта может выпасть награда. Ценность награды зависит от уровня артефакта. Я несколько раз перечитал описание и в конечном итоге понял, что ничего не понял. Разве что не может навредить владельцу, и это очень радует. Масштабируемый артефакт интересен тем, что со временем он станет мощной штукой, но в то же время он не интересен тем, кто сейчас это бесполезный кусок гнилого дерьма. И что-то мне подсказывает, что он ещё и говорящий. Не став появляться прямо среди толп мертвецов, что поспешили приползти на звуки ругани, переместил голову в инвентарь и полетел прочь. По пути захватил свои пожитки и собрал серые сферы, картофельные и книжки с обычных зомби. Чтобы поскорее разобраться с артефактом, я направился сразу в укромное местечко. Тем более, что самое время раскрыть награды и посмотреть, что мне навыпадало в этот раз. В этот раз выбрал себе уютную квартиру на пятом этаже оскромного панельного домика. Разместившись в тесной, бедно обставленной типовой кухне за столом, достал из интеря голову и постоял ее перед собой. Первые несколько секунд ничего не происходило, но как только я отвесил головечий лбан, она тут же ожила. «А-а-а, блядь, ты сука!» — зарещал башка. Глаза широко распахнулись и забегали в разные стороны. Было видно, что он пытается повернуться, но у него ничего не вышло. «Я тебя знаю что! Я тебе как...» «Ну, нахер!» — помутал я головой и убрал артефакт обратно в инвентарь. «Позже разберусь». Орёт он очень громко, да ещё и с такой злобой, что становится как-то не по себе. Потом надо будет его успокоить и нормально поговорить. Убивать его я не собираюсь, всё же со временем он точно начнёт приносить пользу. Например, когда я упрусь в ограничения по навыкам, можно будет запихнуть парочку в него. По крайней мере, я на это надеюсь. Система не дала четкого описания артефакта, и потому мне остается лишь догадываться. А орущая башка так сразу все рассказывать не хочет. Может, ей водки в рот налить? Сразу язык развяжется. На стол высыпался целый ворох наград, и я тут же приступил к их распаковке. Первым делом разобрался с картошкой. Из 20 продуктовых наборов смог извлечь два зелия для здоровья И маны, соответственно. Я не сразу отправились в инвентарь. Далее пришла очередь сфер. Их у меня собралось 43 штуки серых и две зелёные, что довольно много. Вот только мне они нужны лишь ради одного предмета. Ножик, ножик, меч, лук, стрелы. О, это пригодится. Дальше. По итогу собралось всего ничего. Основную часть хлама пришлось откинуть подальше, чтобы не мешались под ногами. Все какие-каски, молоты дубины и прочая ерунда. Даже кираса какая-то средннего уровня попалась. Но этот предмет явно не про меня. Но на столе осталось лежать столь желанной тряпка и ещё пара мелочей. Тех же ремонтных наборов выпало аж 3 штуки, что можно назвать удачей. Всего их у меня собралось уже 5, и все они сразу отправились на ремонт альбарды, отчего её прочность повысилась до 800 с копейками. Для использования набора надо просто взять его в одну руку, оружие в другую, и система сама предложит начать ремонт. Точильный камень попросту рассыпется в пыль, и всё, алебарда становится прочнее. Простые штаны, обычные. Описание: поношенные, немного грязные и рваные штаны. Не забудьте подвязать, а то сподут. Система врат не стала. Большая часть вещей автоматически подгоняется под размеры владельца, но только не эти штаны. Сделаны они максимально неудобными, плюс ко всему стоит их надеть. Они будто бы специально сразу начинают спадать. Но у меня для этого есть пояс воришки, кстати о нем. Капюшон воришки обычный. Восприятие плюс два. Комплект одеяния воришки. Два из семи. Описание. Дополнительные особенности полного комплекта – неприметность. Капюшон автоматически крепится к любой одежде. «Помню, помню». Герас, кстати, тоже от какого-то комплекта, как и короткий меч, что попался мне в одной из серых наград. Собственно, именно поэтому я и захочу с собой этот хлам. Думаю, если собрать комплект, то цена на эти вещи резко возрастёт. Можно будет обменять на что-то стоящее. Хотя кого я обманываю? Сейчас люди всеми силами пытаются выжить, и им не до коллекционирования наград. А вот я могу себе позволить. Примерил обно, сел как влитой. Не знаю, зачем мне капюшон, но выгляжу я теперь куда круче, чем в шляпе. Да и голые ноги из-под плаща не торчат, спасибо штанам. Как только я сменил головной убор, зрение мое улучшилось, как и все прочие чувства. Снув, стал немного острее, будто бы мне достали ушные пробки. Обоняние тоже начало улавливать новые запахи. И это всего две единички. Когда они достаются благодаря предметам, это ощущается куда острее. В серых наградах больше ничего ценного не нашлось. Комплект колец у меня уже и так полный, и поэтому я перешёл к зелёным. Они остались сиротливо лежать на долевой грязной скатерти, и я чуть было не забыл про них. Помняны стрелы необычные. Один из одного. Описание: 20 штук. В комплекте идёт колчан одноразовые. При попадании воспламеняется, поджигает цель. Впрочем, тут и без описания понятно. Жаль только, что нельзя потом снова их использовать. Но по тем же стрелкам палить можно будет довольно эффективно. Пусть горят ясным пламенем. Парализующий кинжал. Необычный. 300 из 300. Описание. При нанесении урона живому существу впрыскивает ему в кровь парализующий яд. Перезарядка. Одни сутки. Время действия паралича до 30 минут. До 30. Такой себе показатель на самом деле. Ведь параметр от и вовсе не указан. Тут остаётся лишь догадываться. Возможно, если я резану по трокашке, то его пролизует ровно на полчаса, а вот при нанесении урона взрослому мужику яд будет действовать в считанные секунды. Но я думаю, что в зелёной награде будет настолько бесполезная хрень. Это уже скорее к серым претензиям. Думаю, время действия всё же указано как раз для человека. Нужен ли мне этот нож? По идее, нет. Людей похищать я пока не собираюсь. И меня по большей части интересуют зомби. Самые сильные зомби, если быть точнее. Но его можно использовать и против животных, так что пусть пока лежит. Если что, ими кидаться можно при желании. Надо только научиться. Закончив с разбором ценностей, решил снова попытать счастье в изучении нового артефакта. И пусть отрубленную голову назвать артефактом глупо, но не будет же система просто так этого делать. «Ишки наружу выпущу, понял, тварь?» продолжал орать артефакт, но спустя пару секунд замолчал и снова начал водить по комнате глазами. Ты что, меня в инвентарь запихнул, рат? Полным непонимания взглядом уставился он на меня. Да, пожал я плечами. Если орать не прекратишь, снова туда отправишься. Указывать не собрался. Ты, кусок! Глаза его снова расширились от злобы, и он продолжил поливать меня потоком брани. 5 минут. Я просто сидел и думал о своём, не обращая никакого внимания на его крик. Думал, куда мне отправиться дальше и где искать сильных противников. Также задумался я о том, что уровень у меня подозрительно давно не увеличился. Я даже заскучал по прокачке характеристик. Ощущение, когда становишься чуточку сильнее, всегда согревает душу. А тут столько всего возможных тварей перебил, а уровень как был десятым, так и остался. На распаковку наград потратил непозволительно много времени, и потому я даже успел немного проголодаться. Хватив оющую голову за волосы, отнёс её в спальню и уткнул лицо в подушку. Сверху положил ещё одну и завернул всю эту конструкцию в одеяло. Можно было бы просто приказать замолчать, но я думаю, что артефакту надо хорошенько прорацаться. Всё же, только недавно он был повелителем мёртвых, а сейчас стал обычной побрякушкой да ещё и первого уровня. Крейг стал куда более истошным, но уже не так бил по ушам. Так что я, сбросив грязный искатель со стола и накрыв ею гору системных предметов, активировал сидную картофельную. Не хватает только музыки. На столе появилась новая, чистейшая белая скатерть, а на ней Ну, горолы тоже прикольно, кивнул сам себе я и, выбросив палочки, принялся загребать еду руками. Насколько я знаю, палочками даже сами японцы пользуются только тогда, когда надо кушать цивилизованно, по крайней мере, когда едят всякие суши. Бульон, понятное дело, черпать ладошкой будет не очень комфортно. Вот и я решил приобщиться к культуре и не стал выдумывать. Тем более, что палочками я могу есть только если натыкать на них эти комочки риса и рыбы. Системных глистов бы только не подцепить. К основному блюду, которым и так можно уест- Прилагался чайничек с зелёным чаем и не очень удобная пиалочка. По идее, я должен был наливать в неё по капельке и наслаждаться чаепитием, но я поступил проще, достав из шкафа на кухне пол-литровую кружку, бахнул туда сахара и вылил весь чайник. Вот теперь благодать. Пусть за такое в высоком обществе мне устроили бы ритуальную сипуку или как минимум обозвали бы быдлом, но мне так комфортно, вкусно и хорошо. И пусть весь мир подождёт. В этот раз мне повезло куда больше. Вместо бесполезного интеллекта я получил единичку в каналы. А значит, когда появится хоть какой-то атакующий навык, он будет работать чудовищно сильнее, и это просто волшебно. Вот что высокодуховная пища делает. Если бы система оципила мне веганской дресни, то и вовсе дух бы увеличился минимум на тройку. Закончив со своим обедом, собрал посуду в скатерть и метнул в дальний угол комнаты. Награды распакованы, всё, что нужно, лежит в инвентаре, зелья готовы к употреблению. Оружие также починено и готово к бою. Можно отправляться на охоту, но есть ещё одно незаконченное дело. Мрать! завыла башка, стоило мне только достать её из упаковки. "Програлся", спокойно уточнил я. "Если нет, полезешь в инвентарь, а потом я отнесу тебя к птичкам, и они будут клевать тебя, пока не затнёшься". "Ты Ты не посмеешь. Ты нищий, смертный. Я высшее существо, начал он верещать, чуть ли не задыхаясь от изнушения. Ты артефакт, не больше и не меньше. И будешь мне служить, пожал я плечами. Я слушаться приказов, ты не можешь. Так что я приказываю тебе сначала заткнуться. Я некоторое время смотрел на него, но он и правда не проронил ни слова, лишь хмурил брови и хлопал глазами, не в силах открыть рот. Молодец. А теперь расскажи, чего ты можешь?